Де Пуэбло улыбнулся с намерением ободрить ее и получил в ответ строгий, проницательный взгляд без тени теплоты. Каталина опустилась на деревянный стул с прямой спинкой, стоявший перед камином, жестом указав послу на стул пониже и в отдалении. Еще раз поклонившись, он сел. «У вас есть для меня послание?» Выражение соболезнования от короля и королевы Елизаветы, а также от Миледи-матушки-короля. Разумеется, и сам я самым сердечным образом к ним присоединяюсь. Их величество приглашают вас ко двору, как только вы оправитесь от дороги и выйдете из траура. «Как долго мне следует быть в трауре?» — поинтересовалась Каталина. Миледи-матушка короля указала, что строгий траур продолжается в течение месяца после похорон. Но поскольку в это время вы были не при дворе, она постановила, что вы останетесь здесь, пока она не прикажет прибыть в Лондон. Кроме того, она беспокоится о вашем здоровье. Он помолчал, надеясь услышать, что Каталина носит ребенка, но ответом ему было молчание. Тогда он решился спросить напрямик. «Инфанта!» «Вам следует называть меня Ваше Высочество», — перебила его Каталина. «Я принцесса Уэльская». Он помолчал, сбитый с толку, а потом внес поправку. «Вдовствующая принцесса». «Разумеется», — кивнула она. «Есть ли вести из Испании?» Он поклонился и протянул ей письмо, предварительно вытащив его из-под тайного кармана, вшитого в рукав. Она не выхватила это письмо, как по-детски сделала бы раньше, не стала тут же распечатывать и читать, а только кивнула головой в знак благодарности. «Не угодно ли вашему высочеству открыть письмо и прочесть? Не угодно ли на него ответить?» «Я пошлю за вами». «Когда напишу ответ», — коротко сказала она, ставя его на место. «Как вам будет угодно, ваше высочество?» И чтобы скрыть неудовольствие, принялся разглаживать складки на своих черных бархатных панталонах. «Разве подобает инфанти, подумал он, а вдовев, «Распоряжаться в обстоятельствах, в которых раньше, будучи принцессой Уэльской, она вежливо обращалась с просьбой». Пожалуй, по зрелом размышлении эта новая, более умудренная Каталина нравится ему меньше. — А что слышно от их величеств из Испании? — осведомилась она. — Известен ли вам доктор Пуэбло? — Их взгляд на сложившееся здесь положение. — Прежде всего могу сказать, ваше высочество, — сказал он, — гадая, как много может ей открыть, что королева забыла озабочена вашим здоровьем. Она поручила мне расспросить вас о вашем самочувствии и доложить ей. Тень мелькнула по лицу принцессы. Я сама напишу моей матушке-королеве. Она горит желанием знать, начал он, имея в виду все тот же злободневный вопрос, «Я доверюсь только моей матушке». «Это вопрос первостатейной важности, ваше высочество», — сказал он без обиняков. «Не имея соответствующих сведений, мы не можем приступить к обсуждению вдовьей части наследства и прочих весьма важных вопросов». Она не вспыхнула, как он опасался, только склонила голову и произнесла. «Я сама напишу матушке, давая понять, что не принимает его совет во внимание». Стало понятно, что большего от нее не добиться. Ну, по крайней мере, священник полагает, она беременна, а уж тот-то должен знать. Король будет рад, что рождение наследника пока не исключено, да и она сама ничего не опровергала, а из ее молчания, пожалуй, еще можно извлечь выгоду. В таком случае, ваше высочество, позвольте мне удалиться». С поклоном поднялся он с места. Она жестом дала понять, что не возражает, и отвернулась к камину, в котором и летом пылал огонь. Посол поклонился еще раз, и, поскольку она на него не смотрела, воспользовался случаем присмотреться к ее фигуре.